Глава 6. История с картиной странно оживила Шамшина. Дней через 5 после встречи в европейской гостинице Безжире опять звонил ему по телефону и спрашивал, не может ли он взять на себя хлопоты по розысканию этой неизвестной старухи. Нет, Шамшин отрезал на чисто. Я не знаю, где эта старуха, а может быть, её и нет. Звонил Юсуп об этом же. Очевидно, антикварный муравейник кишел слухами, только брук пропал. Он перестал существовать на свете. Шамшин всем отказал, но его самого втянула эта фантастическая игра с картиной. В том, что она замечена, было какое-то признание. Это странно бодрило. Он встретил Держере в балете Был дебют молодой, только что выпущенной из школы артистки. Они подошли друг к другу в конце спектакля. Много раз подымался занавес, уже потухли люстры. В портере и наверху публика еще отхлопывала себе руки. — Какая прелесть! — сказал Бержерет от Альони. Шамшин балета не любил. Балет казался ему глупым, но спорить на эту тему не хотелось. Первый снег покрыл площадь перед Мариинским театром. Кричали извозчики, подзывая седаков. Гудели редкие машины. Держере предложил Шамшину поехать с ним отужинать во Владимирский клуб. Чем я рискою, подумал Шамшин, и принял приглашение. По дороге Держере забавлял Шамшина анекдотами из жизни старого балета. Шамшин почувствовал, что всё это опять только предлог к дальнейшим разговорам. Пусть его, решил Шамшин. Сани остановились около подъезда с чугунными столбами. В прямоугольных фонарях, оставшихся ещё из-под газа, желтело электричество. Швейцар выбежал навстречу саням, распахнул тёплую медвежью полость и с поклоном кинулся отворять двери. Раздевшись, они поднялись во второй этаж по широкой лестнице, сплошь затянутой красным бобриком. Лепные стены, грубые картины, пыльные амуры, маляром написанные фрески, гипсовые грязные богини — все говорило о вертепе. На эстраде танцевала худая, стройная еврейка в желтых мягких сапогах, сверкая монетами и бусами. За столиками аплодировали им. — Бис, Берта! Браво, Берта! Журчал серый фонтан. В бассейне дремали золотые рыбки. Пальмы свешивали над столами искусственные веера. Съел свет люстр в хрустальных подвесках. Было жарко, душно. Пахло жареным мясом и вином. Сновали официанты, шныряли женщины, почти полуодетые. Шамшана оглядывался, точно путешественник. За одним из столиков сидел Юсуп. Увидав вошедших, он вскочил. Держеры отвёл Шамшана в сторону. Нам неудобно быть вместе с этой бандой. Держеры близко лево кивнул на компанию, окружавшую Юсупа. Они стояли посреди ресторана, не знаю, куда приткнуться. Все места были заняты. Тогда Юсуп, подмигнув своим, подкатился к держере. Устроить? Агафон Николаевич. Да нет. Мы сами, сморщился держере. Я вас устрою отдельно. Юсуп улыбнулся и схватил за рукав мимо пробегавшего официанта. Сафар, сделай столик почтенные гости. Держере вежливо поблагодарил Юсупа. Юсуп поклонился и прижал руки к сердцу. «Оп, Майли, Агафон Николаевич, оп!» «Однако буржуазия чувствует себя довольно бодро», — подумал Шапшин, усаживаясь с биржере. Подрый ужин. В соседнем помещении за огромными дверями из красного дерева шумела толпа. Там шла игра. Волнение, люди, нагретый воздух, духи, глаза и плечи женщин, улыбки их, возгласы, холодок, азарт, гул вентиляторов. шельст бумажных денег, всё это смешалось и дразнило воображение. Дожжаре подливал шампанского. Кстати, вас можно поздравить. Вы женились? Да нет. А мне говорили, что вы женились на соседке по квартире. Напрасно говорили, шамшин отёркся. Мне говорят уже десятый год, что падает Исаакиевский собор. Они чокнулись. И в эту минуту лёгкие влажные пальцы притронулись к куку шемшина. Около столика стояла женщина. Её лицо было покрыто густым слоем пудры. Прижав руки к плоской маленькой груди, она смотрела на Шемшина зелёными улыбающимися глазами и прошептала ему: "Вась, да 10 рублей. Я должна поставить. Я всё проиграл". Если, конечно, можешь, Шамшин дал сум в деньги в расплате, она также неожиданно убежала. Дажре поджал губы. Какие десте же глаза. А чего стыдится? Она красивая. Её зовут Лялькой. У этой девушки есть мать, вполне приличная женщина, отца я не знаю. Может быть, они скрывают отца? Бержере, слушая Шамшина, задумчиво качал головой. — Почему вы не женитесь на ней? — Вам нравятся такие женщины, я заметил ваш взгляд. Шамшин лениво ответил. — Если бы в каждой женщине мы могли видеть будущую жену, мы никогда не ложились бы в постель рядом с женщиной. Неужели? Как будто намекая на что-то ядовито, захохотал Агафон. — В жизни бывает именно так. — Неужели? Случай из любовницы создаёт жену. Честного человека делает преступником. Величину уничтожством, а ничтожество величиной. Это даже тривиально. Вам не надоела моя болтовня? Я вас сейчас развлеку. Бержере вытащили из кармана замечательная работа золотую табакерку и подал её шумшину. Откройте. Шемшин приоткрыл крышечку. В табакерке лежала маленькая горсть камней. Они сияли гранями и радугой. "А здесь на 200.000 прекраснейшие образцы", шепнул держеры. "Я никогда в жизни не расстаюсь с этой табакеркой, конечно, за исключением тюрьмы. Мне необходимо рассматривать и чувствовать эти камни. Я постоянно тренирую свои глаза, свои пальцы. Так же и в жизни надо ничего не бояться. Надо тренировать себя, чтобы чувствовать случай. Успех, победу, славу имеет только тот, кто стремится им навстречу. Человек, чувствующий случай, почти бог, — зло подхватил Шамшин. Бержер рассмеялся. Просто бог. так думал Франц. Они встали. — Пройдем в соседний зал, — сказал Бержера. — Я хочу вернуть сегодняшний ужин. — Сколько с меня? — спросил Шамшин. — Какие пустяки. Бержера зевнул, прикрыв рот. — Мы сейчас выиграем. — Начнем! За овальным зеленым столом на самой середине выше всех сидел желтый крупье. Посматривая по сторонам, Точно, жулик, он кричал. Банк принимает, банк принимает. Наваливаясь на спины игроков, стояла жадная толпа державших мазу. Растратчики, ровачи, шулера тесно облепили стол, ожидая счастья. От толпы пахло, и стены были захватаны потными руками. Плавал табачный дым, синий муть зеркал превращала всю эту картину в мираж. Проигравшиеся подходили к зеркалам, чтобы поправить волосы или просто посмотреть на себя, и отходили в недоумении. Счастливец, мокрыми руками рассовывая по карманам деньги, бежал в ресторан. Столы заполнялись бутылками, слетались женщины и лихо запевали цыгане. Нищие в грязных сорочках бродили из одного зала в другой. Они ни на что не надеялись, они дремали в креслах, потерявших позолоту. Утром очередной счастливец бросал им на колени бумажку в три рубля. Бержере локтями растолкал всю эту толпу. Взявшись за спинку стула, он протянул руку через чье-то плечо и крикнул банкомету «Прошу!». По его тону поняли, пришел крупный игрок. Шум сразу затих. Все посмотрели на Бержере глазами изумленных животных. «В банке три тысячи!» — тихо сказал крупья. В прокаху его хрустела новая колода карт. "В банк", спокойно ответил держера. Крупье поднял голову и, прицелившись к игроку, улыбнулся. "Простите, может быть, будете любезны обеспечить, не правда ли?" Держера тоже улыбнулся, сунул руку в жилетный карман и выбросил на стол табакерку. Вся в толпе переглянулись. Все смотрели за тонкими пальцами крупье. Крупье вынул себе туза, затем валета Секунду помедлил и выбросил третью карту. Все увидели, что это тоже валет. «Банк бит», — сказал Крупье. Бержаве снял со стола три тысячи табакерку и отставил стул. «Не желаете ли испытать счастье в следующую очередь?» — ласково сказал он Шамшину. Тот почти механически сел, взял у Бержаве выигранные деньги и, и кинув их в банк, принял две карты. Кто-то сбоку подсказал: "Ещё". Он получил третью. "Жыр", громко заявил сосед. Это был Юсуп. "Банк берёт", крикнул крупье и длинной деревянной лопаточкой как кетли восгреб деньги в свой ящик. Почти все игроки вздохнули облегчённо. Справедливость была восстановлена. "Я не понимаю", спросил Шамшан, "что это? Я проиграл?" Вот оба ещё держара держал его за руку. Они покидали клуб. На лестнице к Шемшину подскочил Юсуп и спросил: "Ну, как дела, Василигнач? Какие? Нашлись старуху? Не одну, а 10". Шемшин, конечно, был подавлен, но по-прежнему смеялся и грубил.